Глава шестьдесят шестая. Роза. Номер Грейсона опять переводит на голосовую почту. Я держу в руках свой секретный телефон, который был припрятан в комнате данта Смотрю на фото фотокарты с адресом. Нерешительно топчусь на месте. Всего десять минут пешком. Потихоньку нарастает паника, когда я задумываюсь, что могло случиться с Лукой. Вдруг Ева уже мертва. Я просто не могу сидеть на месте». Кладу телефон Луки на стол рядом с моим паспортом, надеваю кроссовки и выхожу на улицу. Это неприметный дом среднего класса с невысоким забором. Адрес совпадает. Я ожидала увидеть тут складское помещение или нечто жуткое. Свет везде выключен, а жалюзи закрыты. Калитка легко открывается простым поворотом защёлки, и я торопливо прохожу к входной двери. Хватаюсь за ручку с мыслью «пожалуйста, пусть будет открыто». Я надавливаю на ручку, и дверь медленно приоткрывается. Впереди лестница, а слева от меня закрытая дверь. Я подавляю нарастающий страх и открываю, облегчённо выдыхаю, обнаружив лишь пустую комнату, заставленную коробками для переезда. Дальше по коридору натыкаюсь на очередную белую дверь. Я открываю её и щёлкаю выключателем. «Привет, детка!» «Я в ужасе замираю на месте!» Даже не могу закричать, я почти сразу выхожу из ступора, разворачиваюсь и бегу к входной двери. Мои лёгкие горят от напряжения. Громко топая, Данта преследует меня. «От меня не убежишь!» — весело кричит он. Я соскальзываю по ступенькам и выскакиваю за ограду, глядя только на дорогу. Тусклый свет уличных фонарей подсвечивает путь, пока я несусь по улице. Чувствует дикую боль, когда ему удается схватить меня за волосы, собранные в хвост. Я резко останавливаюсь, он врезается в меня, а затем сразу хватает за талию. Я брыкаюсь и извиваюсь в его руках. «Отпусти меня! Кто-нибудь, помогите!» — кричу я изо всех сил. Данта зажимает мне рот и нос. «Заткнись, блядь, тупая сука!» — шипит он. Он тащит меня обратно к дому, несмотря на мое отчаянное сопротивление. Данте грубо заламывает мне руки и прижимает спиной к кузову какой-то машины. «Лука тебя не спасёт. Прямо сейчас он немного занят. У него не будет времени на бедняжку Розу». «Что ты натворил, Данте?» Меня пронзает ужасная мысль. «Вдруг он уже успел навредить Луке?» Данте зловеще смеётся, а затем швыряет меня на заднее сидение машины. И только потом, когда он садится на водительское сиденье и в салоне включается подсветка, Я замечаю засохшие багровые пятна на его рубашке и руках. Тыльной стороной ладони заглушаю свои крики. «Пора домой! Завтра у нас важный день, поэтому тебе лучше хорошенько отдохнуть!» И в этот миг я проваливаюсь в свой непрекращающийся кошмар.